Глава 30 Ева проснулась рано, но открывать глаза не хотела. Спину грело большое тело Рустама. На затылке его ровное дыхание. Сильные руки обнимали под грудью. Он был повсюду, в то же время не нарушая ее установок. Значит, опять кричала во сне. Сердце наполнилось счастливое умиротворение. Она осторожно подняла ладонь вверх, любуясь кольцом. Улыбка не сходила с пухлых губ. Она — невеста. В этот раз неэффективная для обмана. Проснулась. Ласковый голос в ухо вызывает моментальный ответ тела. Волна возбуждения вдоль позвоночника бьет вниз живота, разливаясь сладким томлением в промежности. Рустам ощутив волнение худенького тела, добавил бархатным баритоном. «Совсем скоро ты будешь моей». Легкий поцелуй чуть ниже мочки уха. «Не бойся. Сейчас не трону». Желание вперемешку со страхом перед неизведанным. Мурашки по коже. Жар в центре женственности. Смущение заливает краской лицо. Ева сжимается, опасаясь нахлынувших чувств. Главное – прямо сейчас не поддаться искушению. Он заметил ее скованность и выдал расписание на день бодрым голосом. «Встаем. Идешь вместе со мной в тренажерку на полчаса. Душ, завтрак и отправляемся на работу. В обед едем в ЗАГС. Вечером к Елизавете Тимофеевне». Он сознательно не упоминал произошедшее вчерашним вечером. Успел ли Антон шантажировать Давида? Узнает, сделав звонки из клиники. Они больше не скрывались. Зашли в клинику под любопытные и завистливые взгляды женской половины персонала. Рустам сознательно подставлял себя под удар. Самое главное, чтобы боялись делать гадости Еве. На тонком пальчике невесты сверкал бриллиант. Кольцо не осталось незамеченным. Молоденькая медсестра из регистратуры не могла позволить себе дорогую покупку. А значит, это помолвочное кольцо от босса? Лена кивнула на руку подруги. Очень красивая. Она подняла ладонь вверх и смущенно ответила. Да. Злобная, рано радуешься. Прозвучало слишком громко. И Ева повернулась на голос. Возглас администраторши привел к другой реакции, чем с подругой. Она гордо вскинула голову, уставившись в перекошенное ненавистью лицо. «И я не радуюсь, а констатирую произошедшее». Ева чеканила слова, чтобы услышали затаившие дыхание любопытствующие. «Меня позвали замуж. Я согласилась, сделав счастливым любимого мужчину». «Даже так?» Бровь завистницы взлетела вверх. Она с ухмылкой проговорила. «Ждать приглашения на свадьбу?» Ева не отвела взгляда, как сделала бы пару дней назад, а ухмыльнулась в ответ. «Вам нет. Можете радоваться, что не примусь за вашего мужа». Она обернулась к миловидной искренней Лене. «А тебя приглашаю. Позже скажу, на какое число готовиться». Можно внести тебя в список гостей со стороны невесты? Смотришь, и тебе хорошего жениха подберем. Новая подруга взвизгнула от восторга. Да, конечно! Она обняла раскрасневшуюся счастливицу. Я очень за тебя рада. Работаем, а не болтаем. Администраторшу перекосила от злости. До открытия клиники пятнадцать минут, и мы готовы. Ева кивнула на настенные часы. Время привести себя в порядок, приготовить рабочее место, чем мы и заняты. Возразить было нечего. Тяжелая папка с анализами с грохотом упала на стойку. Блондин корвала и метала, решив, что нужно немедленно рассказать об услышанном Маше. «Я отойду на пять минут. Должны спуститься из гинекологии. Пусть подождут». Произнесено в никуда. Непонятно, к которой из двух медсестер она обращалась. Сегодня Ева с Леной последний день работали вместе. Директор клиники набрал миллиардера, связанного с криминалом, как только освободился. Тот не сразу взял трубку. «Рустам, ты немного не вовремя. Если не к спеху, перезвоню. За перемещением твоего сына следит Павел». Добродушный тон необозленного человека. Врач сомкнул веки, поблагодарив Бога. Не придется принимать дополнительных решений. Он говорил с облегчением, но, как всегда, спокойным голосом. «Хорошо, я сам наберу ближе к вечеру». В трубке слышался радостный виск малышни и нетерпеливое ворчание Адель. Белая зависть наполнила Карие глаза блеском. Рядом с женой и детьми для миллиардера все отходило на второй план. Он пробормотал сквозь смех. «Договорились». И отключился. Врач выдохнул. Антон не успел шантажировать человека, который, не раздумывая любому, снесет башку. В прямом, а не в переносном смысле. Бесконечно добрый в семье, Давид беспощаден с врагами. Не в реабилитацию избавляться от зависимости, а в землю лег бы избалованный придурок, подставив всех, кто рядом, и клинику. Он просидел пару минут, склонив голову, собираясь с мыслями. Безопасность данных о vip клиентах нужно усилить вдвое. Рустам набрал начальника охраны. «Виктор, ты говорил о новых пропусках по данным биометрии. Приготовь все, что показывал мне к пятнице. Выступишь перед инвесторами». В голове до сих пор с трудом укладывалось, что самым главным врагом оказался собственный сын. Следующий звонок личному помощнику и другу Давида. Тот отвечает за любые проблемы холдинга и семьи Соломатиных. Короткий разговор с выяснением, где сейчас находится Антон с сопровождающими. Паша не торопился и не наезжал. Можно было поделиться новостью. «Паш, у меня намечается свадьба в ближайшее время. Вы с Давидом приглашены. Поздравляю. Когда и на ком женишься?» а Рустам рассмеялся. Помощник Давида был в курсе произошедшего до мелочей. Помнишь, я просил пробить семью, бросившейся под мою машину самозванки? Тот хмыкнул. Открытое лицо красивой наивной девочки забыть сложно. Зависть берет. Где находят с Давидом бескорыстные души? Юная голубоглазка? Она самая. Улыбка на губах закоренелого холостяка, принявшего Еву за аферистку. Не слишком ли быстро? Обжегшийся на любви Паша больше не верил женщинам. В этом Рустам был не согласен. Если Бог дает шанс стать счастливым, важно его не упустить. Нет, в самый раз. Он на секунду задумался, высказывая непонятную тревогу в сердце. Хочу успеть до приезда в Россию ее отца. Правильно сделаешь. Павел говорил то, что не имело значения при других обстоятельствах. Хитрый американец может стать проблемой. Да и мало кто захочет видеть зятем своего ровесника. Врач запустил пальцы в волосы. «Я чего-то не знаю?» «Пришлю на почту кое-что интересное по нему. Нарыли ребята после отправки тебе файла с данными». Нахмуренный лоб и мысли. Неужели к конца неприятностям не предвидится? Он старался прогнать тревогу, сдавившую сердце. Буду благодарен. Держи через пять минут. И до связи. Рустам встал. Он ослабил на шее удавку галстука и подошел к окну. Пациенты спешили с утра на прием. Двери клиники бесшумно открывались, пропуская первых клиентов. Он улыбнулся. Там внизу Работает любимая голубоглазка, укравшая сердце. Захотелось на воздух. Несколько движений, и рама настиж открыта. Прохлада с шумом улицы устремились внутрь, разбавляя тихое тепло просторного кабинета. Рустам отжался 30 раз от подоконника. Мышцы приятно заныли. Несколько глубоких вздохов с махами руками вернули спокойствие. Он отправился к столу, услышав звук полученных сообщений. Что бы ни пришлось узнать через время, от Евы он не откажется и никому не позволит ее обидеть. Никому появилась рядом со стойкой администратора.